как управлять народной молвой. Стратегия использования народной молвы пугает многих маркетологов, потому что, по их мнению, ею трудно управлять. Корпорации и их рекламное агентство большей частью не осознают значение пиара, необходимого для эффективного маркетинга с использованием народной молвы. Знание и искусное управление элементами пиара являются решающими факторами и их также не следует бояться. Одной из причин того, почему маркетологи часто не решаются полноценно использовать возможности пиар-компаний, является то, что результаты их с трудом поддаются измерению. Результаты платной рекламы можно оценить. Известно, сколько людей было охвачено рекламными средствами при совершении покупки в магазине на диване или при помощи рекламного счета над входом в тоннель Линкольна. А результаты пиар-программы на телевидении или в прессе, на которую было потрачено, например, 150 или все двести тысяч долларов, оценить очень трудно. Прежде всего, рекламодатели не могут контролировать процесс, как в том привычном для них случае, когда они платят за разработку рекламы и за время и место ее представления. Репортеры и телевизионные корреспонденты напишут то, что хотят, если вообще хоть что-нибудь напишут. И хотя хорошая пиар-стратегия может создавать общественное мнение, влиять на него и контролировать его, позитивный или негативный характер пиара зависит прежде всего от причуд и вкусов репортеров. Даже в лучшем случае измерение результатов пиар-компании дело темное. Однако оно необходимо для того, чтобы миновать потребительский радар. Если пресса заинтересовалась рекламой в достаточной степени, чтобы написать о ней в газетах New York Times или USA Today, или эта реклама получает освещение в США этот пресс, это указывает на то, что рекламная компания не улавливается радаром в ней есть идея и сюжет. Если же самая влиятельная и раскупаемая пресса не проявляет интереса к вашей компании, возможно, это объясняется просто тем, что она банальна. Будучи одновременно и профессионалами, и потребителями, представители прессы столь же циничны и неподатливы, как и все люди, к которым обращаются рекламодатели. К тому же, умение задавать каверзные вопросы и раскапывать информацию у многих вызывает отвращение. Поскольку представители деловых кругов опасаются, что их могут неверно процитировать или вырвать высказывание из контекста, многие из них стараются избегать внимания прессы. И это плохо, потому что кто не рискует, тот не пьет шампанского. Маркетинг с использованием народной молвы не обязательно должен оставаться вне контроля рекламодателя или агентства. Для обеспечения такого контроля следует соблюдать два условия. Во-первых, разработайте варьируемое рекламное послание, которое вы хотите распространить, и, во-вторых, сделайте так, чтобы оно оказалось у всех на устах. Стратегия – это то, что именно вы хотите сказать людям, а плодотворная идея – то, как именно вы хотите заставить их позитивно говорить о рекламе. В средствах массовой информации, например, лучше всего использовать простую, но броскую рекламу. Чтобы народная молва работала на вас, нужно, чтобы вы по-новому взглянули на свою стратегию. Что следует сказать о бренде, чтобы репортер и редактор решили, об этом стоит говорить? Стратегия может быть хороша на бумаге, но как она проявит себя в реальных разговорах простых людей? Кто является главным распространителем устной информации о бренде? Конечно, его верные поклонники, поскольку потребители, которым бренд просто нравится, вряд ли будут много о нем говорить. Следовательно, выявление потребителей до фанатизма преданных бренду является важным элементом управления народной молвой. Смотрите на них как на лучших проводников рекламы, потому что для послания, которое они будут распространять, важно не только то, что они говорят, но и то, кто такие они сами. Если о бренде рассказывают вам нехорошие люди, вряд ли вы купите его, и с чем большим энтузиазмом они будут о нем рассказывать, тем яснее вы будете понимать, этот бренд не для вас. Поэтому тщательно и придирчиво выбирайте главного дилера. Вспомните, как говорили вам родители, когда вы были школьниками, с кем поведешься, от того и наберешься. Разработка яркой стратегии. Слово «стратегия» произносится очень часто, но еще чаще публика видит рекламу, в которой отсутствует ясное послание и концепция. С этим можно спорить, но в основе рекламы, которая практически не оказывает воздействия на потенциальных покупателей, лежит не стратегия, а то, что некоторые ошибочно принимают за нее. Результатом слабой и рыхлой стратегии является невыразительный и серый креатив, посвященный тому, о чем в сущности никто не станет говорить. Создать креатив, основанный на народной молве, легче в рамках целостной и последовательной стратегии, обращенной к целевой аудитории и понятной ей. Рассмотрим стратегию, разработанную нами для кредитной карты Citibank American A Advantage, позволяющей владельцам накапливать бонусные мили для покупки авиабилетов в компании American Airlines с использованием карты. В течение многих лет формулировка стратегии была такой «Заработай бесплатное путешествие». Разумно, не так ли? А вот и нет. С помощью аккаунт-планирования и изучения настроений потребителей мы обнаружили, что их не так уж сильно интересуют путешествие. На самом деле многие потребители редко путешествуют. Что им нравится, так это ощущение азарта от самого процесса накопления бонусных миль, даже если они никогда не будут использованы. Миля за мили – это все, о чем владельцы карты говорили, как собравшиеся вместе наркоманы. И тогда мы представили новую стратегию, которую назвали "Копи мили наслаждение азартом". В итоге мы легко смогли сделать рекламу, о которой заговорили, потому что стратегия была нацелена на то, что в реальности обсуждалось с целевой аудиторией. Народная молва как средство распространения позитивной информации. Ведущий рекламной колонки New York Times Дэвид Барбоза писал «Любая хорошая реклама вызывает разговоры, но всегда ли разговоры являются хорошей рекламой?» Чтобы вложить в уста потребителей правильные слова, рекламодатель должен иметь позитивную стратегию, работающую в реальных разговорах, а не только во время обсуждения в фокус-группах. Народная молва становится средством распространения позитивной информации, если рекламный слоган начинает использоваться в повседневной речи в соответствующих ситуациях. Прекрасным примером может служить стратегия безопасности автомобилей, которую долгое время использовала компания Volvo. В Швеции, на родине Saab и Volvo, автомобили Saab в действительности считаются более безопасными, чем Volvo. Однако Volvo в начале 1970-х годов был позиционирован как безопасный бренд с помощью лучшей рекламы когда-либо представленной в отрасли. Эту рекламу разработало нью-йоркское агентство Skelly, MacKabe, Sloves. В одной рекламе, которая все еще живет в сознании потребителей, изображались автомобили Volvo, поставленные друг на друга. Другая показывала слона, стоявшего на автомобиле. Стратегия, реклама и родившаяся в результате народная молва о компании, продолжавшейся до 1990 года, вызвали такой резонанс, что когда кто-нибудь сообщал, что он ждет прибавления семейства, люди непременно говорили что-нибудь вроде «наверное, самое время купить Volvo. Автомобиль Volvo стал синонимом безопасности и ответственности. Самая лучшая машина, которую могут приобрести родители, желающие выглядеть заботливыми и ответственными. Чтобы считаться хорошими родителями, достаточно было купить Volvo. Действительно, мог ли новоиспеченный папаша попросить у своего собственного отца денег, чтобы купить новый Porsche? Зато он мог это сделать, чтобы купить Volvo. Одно дело заявить это последняя модель Порше, мне бы так хотелось ее иметь. И совсем другое дело сказать, я боюсь возить твоих внуков на этой старой колымаге. Как вы думаете, на какую машину дед скорее даст денег? Вот стратегия, которая работает в реальных разговорах.